Текст 7. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, смотри, сын мой». «И видел я число 10, и видел переход через сферу, и переходил через нее, зная и имея структуру входа в уровень информации, где строя информацию о физической реальности, физической клетки, необходимо проявить созданную информацию через структуру своего сознания, через мысленный свет информацию ввести в структуру материи, и тогда произойдет действие, выстроится клетка, орган, физическое тело, выстроятся события, гармоничные и ел как необходимые» менялся в структуре сознания, я видел, как мир становился безопасным, имел четкую структуру света, так как сам человек строил и видел свет мира и в мире. Я также видел каждое из десяти чисел, как и технологию, которая заключалась в восприятии и действии самого человека. Видя числа, я выделил одну из них. Я выделил цифру 1 и начал познавать технологию создания, где видел за цифры прошлое, в цифре настоящее, впереди цифры – будущее, так как оно было приближено ко мне и я его строил. Я мог менять структуру в том направлении, в котором были выстроена моя задача – спасение всех и развитие технологии спасения и созидания. Я также видел в этой цифре свет, видел, как он наполняет цифру внутри, и поэтому цифра создает определенную вибрацию, отражающую на событиях и организме человек И потому что человек по своей задаче подошел реально физически к осознанию и использованию цифр, в полном объеме для решения макро-задачи спасения всех и задачи восстановления и вечной жизни, где выбор человека свободен и осознан. Я видел переход в виде моста света, как и сам свет, и соединение Царства Небесного и Земного. Я также видел очень много рожденных детей, имеющих начальную цифру 1, мир вам и здравствуйте, и вечная жизнь, как и значение каждой последующей цифры. Я также видел среди людей тех, кто духовно управляет своим внутренним посылом, и из числа рождений имело цифру 2. Я понимал, что пришел, как и было сказано в Писании, другой свет, другой мир, другое понимание, в котором уровень духовности становится приоритетным по определению своему, так как идет от света души. Человек совершил переход своей душе к свету и знаниям, как спасению всех на уровне задачи. Число 10 стало переходом, и человек на уровне технологии духа начал прямую перенос света и соединение в себе света, как света мира. Новый человек родился в человеке, и человек стал человеком света, мира, духовности, человеком, видящим реальное и реально спасающим и управляющим. И благодарил и Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.